Лужина Лариса Анатольевна родилась 4 марта 1939 года в Ленинграде. Окончила в ГИК в 1964 году мастерская Герасимова и Макаровой. С 1964 года актриса театра студии киноактера, народная артистка РСФСР, 1989 год. Снималась в фильмах «1959. -й. В дождь и в солнце. Незваные гости». «1960. -й. Человек не сдается». «61. -й. Приключения кроши. Человек идет за солнцем». «62. -й. На семи ветрах». «63. -й. Тишина. Штрафной удар». «64. -й. Большая руда». «64. -й, 67. -й. Доктор Шлютер. Телевизионный сериал дфгдр «66. -й. Вертикаль. Нет и да». «Шестьдесят седьмой. Встреча. Телевизионный сериал ГДР». «Шестьдесят восьмой. Любовь. Серафима Фролова». «Шестьдесят девятый. Главный свидетель. Золото». «Семьдесят первый. Путина». «Семьдесят второй. Гонщики». «Семьдесят третий. Жизнь на грешной земле. Исполнение желаний». «Семьдесят четвертые. кыша Два портфеля. Небо со мной. Совесть». «Семьдесят пятые. Роса. Ярослав Домбровский». 76 шестой, «Жить по-своему», «Так начиналась легенда», 72 градуса ниже нуля. 77 седьмой, «Долг», «Четвертая высота», «Самый красивый конь», «Встреча в конце зимы», «Расмус бродяга», «Встреча». 79 «С любимыми не расставайтесь», «Сыщик». второй, «Год активного солнца», 83-й «Срок давности», 84-й «Хроника одного лета», 85. Внимание всем постам. 86. Железное поле. Тайны Мадам Вонг. 92. Непредвиденные визиты. Трактористы 2. Виновата ли я? Цена сокровищ. 94. -й, 95. -й, Петербургские тайны. Сериал. 95. Тихий ангел пролетел. 96. 3. Сын. «Двухтысячный дом для богатых», «Тайны дворцовых переворотов», «Россия, век XVIII», «Вторая невеста императора». «2001. Курортный роман», «Сериал», «Ночь на кордоне». «2002. Светские хроники», «Сериал». «2003. Нет спасения от любви», «Сериал». «2003. Тайны дворцовых переворотов», «Россия, век XVIII», «Смерть юного императора». 2004. «На углу» у «Патриарших 4», «Прощальное эхо», «Опера», «Хроники убойного отдела», серия «Стрелка», «О любви в любую погоду». 2005. «Юнкера» сериал, «Охота на изюбре» сериал, «Казус Кукотского». 2006-2009. «Любовь как любовь» сериал, «Мой ласковый и нежный мент», «Сыщики 5», «Под большой медведицей», 2007 – май, возвращение Турецкого, 2008 – жулик, дар Божий, 2009 – Аннушка, повороты судьбы, 2010 – Маруся, муж по